Внутри грузовика Триггера Вашона пахло чистым, свежевыглаженным бельём. Аромат, который почему-то всегда ассоциировался в сознании Ральфа с запахом только что испечённого хлеба. В машине не было сидений для пассажира, поэтому Ральф ехал стоя, ухватившись одной ручкой за ручку дверцы, а другой держась за корзину с бельём. Послушай, всё-таки там "Брюс, слышу что-то странное", произнёс Триггер, поглядывая в зеркало заднего обзора. "Ты да ей половину не видел", пожал плечами Ральф. "Одного я из них знаю, Дин. У него хорошенькая жена. Мне он всегда казался приятным человеком. Сегодня он сам на себя не похож", покачал головой Ральф. "Хим ему что? Оса под хвост попала? Целый рой?" Триггер засмеялся, хлопая ладонью по вытертому чёрному пластику руля. "Целый гой, отлично сказано. Надо запомнить". Триггер вытер слезящиеся от смеха глаза носовым платком размером со скатерть. Мне показалось, что этот мистер Дипна выехал из служебных ворот. Так оно и был. Для этого нужен пропуск. Заметил триггер. Как ты думаешь, откуда у него пропуск? Ральф, нахмурившись, поразмышлял, затем покачал головой. Не знаю. Мне и в голову это не пришло. Надо будет спросить у него, когда увидимся. Обязательно кивнул головой триггер. И пойти Иисусе, как там поживают его осы? Это вызвало у него новый взрыв смеха, что, в свою очередь, повлекло за собой появление гигантского платка. Когда они въехали на гаре Савеню, гроза наконец-то разразилась. Града не было, но дождь превратился в летний ливень такой силы, что триггеру пришлось снизить скорость до черепашьего шага. — Ух ты! — уважительно воскликнуло. — Похоже на ливень! 85-го года, когда улицы половины города превратились в канавы, помнишь, Галь? Да, ответил Ральф. Надеюсь, подобное не повторится. Не должно, согласился Триггер, с улыбкой вглядываясь в дорогу через залитое дождём стекло. А нет, ремонтировали дренажную систему. Касота. От холодного дождя и тепла в кабине нижняя часть лобового стекла запотела. Машинально Раль рисовал пальцем на запотевшем стекле следующие изображения двух иероглифов. Что это? поинтересовался Триггер. Я и сам точно не знаю. Похоже на китайские иероглифы, да? Почти такие же вышиты на шарфе Эда Дипна. Они мне что-то напоминают. Снова взглянув на рисунок, произнёс Триггер, затем хмыкнул, щёлкнув пальцами. — Послушай-ка, по-китайски я могу сказать только одно — мучу Чан Пен. Ральф улыбнулся, но вряд ли ему хотелось смеяться, и причиной тому была Кэролайн. Происшедшее отвлекло его, но теперь он уже не мог не думать о жене. Его воображение рисовало распахнувшиеся окна, развивающиеся шторы, похожие на руки призраков, дождевые лужи в комнатах. Ты По-прежнему живешь в двухэтажном доме напротив красного яблока? — Да. Триггер подъехал к тротуару, и из-под колес грузовика вырвались два огромных веера воды. Дождь лил, как из ведра. В небе вспыхивали молнии, громыхал гром. — Не переждать ли тебе немножко здесь со мной? — предложил Триггер. — Думаю, минуты через две ливень закончить. — Да нет, не стоит. Брят ли Ральфа можно было удержать. по машине хоть на секунду дольше, даже на ручниках. Спасибо, Трик. Вот это льёт. Возьми хоть кусок плёнки, прикуйшим голову. Да нет, не стоит. Спасибо. Я просто Ральф не смог закончить фразу. Его состояние было близко к панике. Он открыл дверцу грузовика и выпрыгнул, по щиколотки погружаясь в холодную воду. Не оглядываясь, Ральф помахал на прощание триггеру и поспешил к дому. который он и Кэролайн делили с Биллом МакГоверном, на ходу нащупывая в кармане ключи от входной двери. Добежав до крыльца, он понял, что ключи ему не нужны, дверь оказалась распахнутой. Билл, проживавший на первом этаже, часто забывал запереть ее и решил Ральф лучше уж считать, что это Билл оставил дверь открытой, чем представить, как Кэролайн вышла на улицу в поисках его и попала под дождь. а возможности подобного страшно было даже подумать ральф поспешил в сумрачный коридор первого этажа зажмурившись от оглушительного раската грома и кинулся к лестнице там он мгновение помедлил ухватившись рукой за перила и слушая как вода стекает с его промокших брюк и рубашки на деревянный пол затем стал подниматься ему хотелось взбежать наверх но силы его были истощены долгой ходьбой Сердце бешено колотилось в груди, промокшие туфли висели на ногах пудовыми гирями, и почему-то перед глазами встала картина того, как Эд Дипна вертел головой, выйдя из своего датсана, напряжённые и яростные рывки, делавшие парня похожим на задиристого петуха перед боем. Как всегда громко скрипнула третья ступенька, и сразу же наверху раздались торопливые шаги. но они не вызвали облегчения, потому что не принадлежали кэролайн. Он сразу понял это, а когда Билл Макговерн с бледным и озабоченным лицом и в своей неизменной панаме склонился над перилами, Ральд даже не удивился. Разве не чувствовал он всю обратную дорогу, что что-то случилось? Чувствовал. Но в данных обстоятельствах вряд ли это можно было назвать предчувствием. Он пришёл к открытию, что Когда события достигают определённой степени напряжённости, их уже невозможно ни исправить, ни изменить, Ральф, казалось, что в той или иной степени он всегда знал об этом. Единственное, о чём он никогда не догадывался, то насколько длинна может быть эта чёрная полоса. "Ральф!" крикнул Билл. "Слава богу, у Керлин, думаю, что-то вроде апоплексического удара. Я только что вызвал скорую помощь." Ральф понял, что в конце концов он может пробежать оставшиеся ступени лестницы. Кэролайн лежала в дверном проёме кухни, разметавшиеся волосы прикрывали лицо. Ральф подумал, что в этом есть что-то особенно ужасное. Она выглядела так неряшливо, а уж неряшливой Кэролайн никогда не хотела быть. Опустившись на колени, Ральф убрал волосы с её лба и глаз. Кожа Кэролайн под его пальцами была столь же холодной, как и его промокшие туфли. "Я хотел перенести её на диван, но для меня она очень тяжёлая", пояснил Билл, нервно теребя мятую панаму. "Моя спина-то же, знаешь". "Не знаю, Билл, всё нормально", успокоил его Ральф, просунув руку под спину Кэролайн. Он поднял жену. Ему она вовсе не казалась тяжелой, наоборот, легкой, почти такой же легкой, как созревший одуванчик, готовый в любой момент отдать свое семя ветру. «Хорошо, что ты оказался рядом. Я как раз собирался уходить», — рассказывал Билл, идя вслед за Ральфом в гостину и по-прежнему теребя Панаму. Это заставило Ральфа вспомнить о старике Дорренсе Марстелларе с его книжки стихов. На твоё месте я не стал бы больше прикасаться к нему, Ральф, сказал старик Дорнс. Я и так уже не вижу твоих рук. Я выходил, когда услышал грохот, должно быть, это она упала. Било глядел тёмную от грозы гостиную, лицо его было одновременно безумным и каким-то алчным, глаза, казалось, искали то, чего здесь не было. Затем его взгляд прояснился. Дверь, воскликнул Клянусь, она до сих пор открыта. Дождь проникнет внутрь. Я сейчас вернусь, Ральф. Он поспешил к выходу. Ральф вряд ли заметил это. День приобрел сюрреалистические аспекты ночного кошмара. Постукивание усилилось. Он слышал этот звук ото всюду, даже гром не мог заглушить его. Уложив королеву на диван, Ральф склонился над ней. Дыхание жены было быстрым, поверхностным. а запах изо рта отвратительным однако ральф не отодвинулся держись милая попытался ободрить он её беря за руку та была почти такой же холодной как и её лоб и нежно поцеловал просто держись всё хорошо хорошо но хорошо не было постукивание означало что ничего не было хорошо и стучало не в стену Да никогда там ничего не стучало. Это стучало в его жене, в Карлайн. Это было в его любимой женщине. Она ускользала от него. И что он будет делать без нее? Держись, — повторил Ральф, — ты слышишь меня? Он снова поцеловал ее руку, затем прижал к своей щеке, а когда услышал завывание сирены, приближающейся скорой помощи, заплакал. Кэролайн очнулась в машине на бешеной скорости, мчащейся по делье. Снова выглянуло солнце. От асфальта шел пар и начала нести такой бред, что Ральф подумал было, что его жена потеряла рассудок. Затем, когда речь Кэролайн стала приобретать осмысленность, с ней случился второй припадок, и Ральфу вместе с одним из врачей пришлось держать ее. Поговорить с Ральфом в комнату ожидания на третьем этаже пришел Кэролайн. не доктор Личфилд, а доктор Джамаль, невропатолог. Тихим успокаивающим голосом он сообщил, что состояние Карлайн стабилизировалось, но её оставят в клинике на ночь, а утром её можно будет увезти домой. К тому же необходимо купить некоторые медикаменты, таблетки. Правда, дорогие, но очень эффективные. Не следует терять надежду, мистер Робертс. Попытался успокоить Ральфа доктор Джамаль. Конечно, согласился тот. А подобные приступы будут повторяться, доктор Джамаль, врач улыбнулся. Спокойствие его тона усиливал мягкий индийский акцент. И хотя доктор Джамаль не сказал прямо, что Кэролайн умирает, он так близко подошёл к истине, как не осмелился сделать это ни один другой человек. В течение всего тамительного года, когда Кэролайн боролась за свою жизнь. Новые лекарства, сказал доктор Джамаль, возможно, предотвратят повторные приступы, но болезнь достигла такой стадии, когда любые предсказания могут оказаться ошибочными. К сожалению, несмотря на все принятые медиками меры, опухоль продолжает увеличиваться. Могут возникнуть проблемы с координацией движений, стараясь говорить как можно спокойнее, закончил доктор Джамаль. К тому же я заметил некоторое ухудшение зрения. Могу ли я провести ночь возле неё? спросил Ральф. "Каролин будет спать лучше, зная, что я рядом", помолчав он добавил. "Как и я". "Конечно", доктор Джамаль повеселел. "Отличная идея". "Да". Угрюмо согласился Ральф. Я тоже так считаю. Итак, он сидел рядом со спящей женой, прислушиваясь к постукиванию и думал: "Очень скоро, может быть, осенью или зимой я снова окажусь с ней в этой комнате". Мысль казалась пророческой. Склонившись, Ральф положил голову на простыню, прикрывавшую грудь жены. Он не хотел больше плакать. но не смог сдержать слёз. Постукивание такое громкое и непрестанное. Хотелось бы мне схватиться с тем стражем, что производит этот звук, подумал он. Я разорвал бы его в клочья, бог мне свидетель. После полуночи Ральф задремал в кресле, а когда проснулся, воздух стал прохладнее, чем во все предшествующей неделе, и бодрствующая Кэролайн смотрела на него ясными глазами. Она казалась вполне здоровой. Ральф отвёз её домой и старался делать всё, чтобы последние месяцы она прожила как можно комфортнее. Прошло много времени, прежде чем он снова вспомнил об Эди Дипно. Пока лето переходило в осень, а осень в последнюю зиму, Кэролайн мысли Ральфа были заняты стражем смерти, который, казалось, стучал всё громче и громче хотя и медленнее но со сном у него никаких проблем не возникало это пришло позже